составляли отдельные, частные законы. Так в иное время насилование, пьянство, неповиновение предводителю, самовольная отлучка, от поста наказывались вдали от неприятеля, лишением участия в добыче, вблизи его смертью. Дуэли на кораблях также были запрещены. В случае ссор разделка за них откладывалась до прибытия в гавань. Тогда противники, съехав на берег, разделывались в присутствии одного из офицеров на пистолетах и саблях. Сперва стреляли из пистолетов и в случае промаха рубились саблями. Первая рана показывала виновного и оканчивала дуэль. Каждый был обязан содержать в лучшем состоянии ружье, пистолеты и саблю. Эта обязанность скоро превратилась в роскошь. Флебустьеры старались перещеголять друг друга красотою и богатством оружия, и часто за пару пистолетов платили двести и триста пиастров серебром. Огонь по закону должно было тушить на кораблях в восемь часов. Другой закон запрещал играть в кости или карты на деньги. Но эти постановления соблюдались очень редко, и часто начальники первые нарушали их. В отношении раздела добычи каждый отряд устанавливал свои собственные законы. Каждый флибустьер письменно условливался своим начальником повиноваться ему, лишаясь в случае непослушания своей части добычи, и должен был формально присягнуть в том. Вообще они не скупились на клятвы. Каждый начальник по окончании экспедиции присягал, что не скрыл ни малейшей части из добычи. То же самое делали все прочие. Начальнику, который обыкновенно давал свои деньги на сооружение экспедиции и получал их обратно из добычи, также всем чиновникам, хирургу, корабельным мастерам и прочим, назначалось определенное жалование. Изувеченному, кроме законной части в добыче, давали еще за потерю правой руки 600 испанских талеров или 6 невольников, За потерю левой руки или правой ноги 500 испанских таллеров или пять невольников. За потерю левой ноги 400, а за потерю глаза или пальца 100 таллеров или одного невольника. Все эти вознаграждения, так же как и другие расходы, например, на сооружение экспедиции, выплачивались прежде раздела добычи. Капитан получал 6 долей, другие корабельные офицеры 3 иные только две, а нижние чины — одну долю. При таком правильном разделе добычи назначались особые награды за разные отличия. Тот, кому удавалось сорвать неприятельский флаг и на месте его водрузить английский или французский, и единственный, под которыми плавали флебусьеры, смотря по обстоятельствам, кроме исследовавшей ему доли, получал пятьдесят пястров. За привод пленника в критическом положении, когда не имели сведений о силах и намерениях неприятеля, давали сто пиастров. За каждую гранату, брошенную во время приступа, за вал и стену платили пять пиастров и так далее. Все флебусиры обязывались самыми страшными клятвами не скрывать ничего из добычи, что превзошло бы ценность пяти пиастров. Тот, кто нарушал эту клятву, немедленно исключался из общества. При выступлении в поход каждый участвующий в нем должен был являться по первому зову и принести с собой известное количество пороха и свинца. Провиан составляли свинина и соленые черепахи, но из-за них даже на острове, который защищал их флибустьеры часто не хотели платить, а рассыпались ночью окружали свиные хлевы и требовали от хозяина определенного числа голов, рассчитанного по известному им заранее числу свиней. За отказ или малейший шум мстили убийством. Преступления эти от страха перед убийцами редко обнаруживались, а если обнаруживались, то оставались ненаказанными. Перед выступлением в поход флебусьеры обыкновенно составляли духовные завещания. У них был обычай избирать себе товарища и делить с ним имущество и добычу, а после смерти оставлять ему все. Те же, у кого были жена и дети, уделяли товарищу только известную часть имущества, остальное доставалось семейству. Все молодые и красивые женщины, невзирая на положение их в обществе,